Особенности эллинистической философии Надо сразу сказать, что все же эллинистическая древнегреческая философия – органическое продолжение эллинской классической философии. Преемственность и традиция сохранялись, поэтому, возможно, следует говорить не об эллинистической философии как таковой, а о древнегреческой философии в период эллинизма. Эллинизм не новая общественно-экономическая формация, а лишь этап в развитии этой формации. В период эллинизма рабовладельческая система сохранялась, но большое значение в сельском хозяйстве и ремесле приобретал труд полусвободных производителей типа римских колонов. В отношении политического строя эллинистические общества представляют соединение черт классического полиса с древневосточной монархией. Господствующим классом становится военно-землевладельческая аристократия. Примечание: Сергеев В.В. История древней Греции. Москва, 1948 год, страница 398. Конец примечания. Ясно, что при таком, в общем, не так уж существенном изменении общественного бытия, и философия, как одна из форм общественного сознания, в основном оставалась прежней. Однако она постепенно утрачивает свой творческий характер. Она все больше оглядывается на себя, на свое прошлое. Усиливается ее самосознание. Начинается эпоха саморефлексии, комментирования и истолкования старых философских текстов, что не исключало творения новых. Несколько меняется и предмет философии. Конечно, философия остается мыслящим, теоретическим мировоззрением, но центр внимания перемещается, как это было уже эпизодически у софистов, Сократа и в некоторых сократических школах, на этическую проблематику. Но без социальной проблематики того же Сократа и софистов. Страница 25-я. Иначе говоря, на первый план выходит этика как учение о нравственности, а в самой нравственности главное место занимает вопрос о том, как быть свободным при тоталитарном режиме. Если встречается социальный интерес, то к утопиям и антиутопиям без всякого упования на возможность перекинуть мост между этим и тем миром. Эти социальные картины были фантасмагориями, убаюкивающими угнетенные сознания. Утрачивая связь с науками, философия становится беззащитной перед художественно-мифолого-религиозным мировоззренческим комплексом. В качестве нравственно-назидательного и утешительного явления в духовной жизни философия получила широкое влияние среди, разумеется, образованных слоев населения Средиземноморья, но ее теоретический уровень снижается. Впрочем, эллинизм состоял из двух подпериодов. Он не сразу начал с декаданса. Сперва был Ренессанс. Он приходился на конец IV и первую половину III века до нашей эры, и только затем следует декаданс. Это особенно заметно в росте скептицизма, который, подрывая философскую мысль, ее веру в свои силы, открывал дорогу антифилософскому мистицизму, который наступал в двух формах: языческо-античной и религиозной. Уже в период Римской империи эти две формы существуют параллельно. Они внутренне сходны, поэтому затронутая мистицизмом философия не могла дать отпор новому религиозному мировоззрению – христианству, но об этом позднее. Для эллинистической философии характерна некоторая утрата проблематики Платона и Аристотеля, возвращение к досократике, но без ее социальной направленности. Эпикур воскрешает Демокрита, стойки Гераклита и других натурфилософов, скептики софистов с их агностицизмом. И все же наиболее удивительное явление в период эллинизма – невиданный дотоле расцвет наук. Науки специализировались и отделились от философии. Возникли новые центры культуры – Пергам, Александрия и другие. Сохранили свое значение Афины. В Афинах преобладала философия, в Александрии – наука. Македонский царь Антигон II, Гонат, был покровителем философии. Он помогал Кинику Биону Борисфенскому, Стойку Зенону Менедему из Эратирии. В Александрии же первые Птолемеи были покровителями наук, которые им многим обязаны. Вся эллинистическая наука была прямо или косвенно связана с Александрией. Страница 26-я.